Если рассматривать нарциссизм не генетически, а в связи с его действительным смыслом, его следует, по моему мнению, описывать в целом как самовозвеличивание. Психическая инфляция, подобная экономической, означает претензию на большую ценность, нежели реально существующая. Она означает также, что человек любит себя и восхищается собственной значимостью, для чего нет адекватного основания. Кроме того, это значит, что он ожидает любви и восхищения от других за качества, которыми он не обладает или обладает не в такой степени, как ему кажется. Согласно моему определению, склонность человека ценить в себе качество, которым он действительно обладает, или желание, чтобы это качество ценили другие, не являются нарциссизмом. Эти две тенденции чрезмерная значимость в собственных глазах и желание чрезмерного восхищения со стороны других людей неразделимы. Обе они присутствуют всегда, хотя в различных типах первая или вторая могут преобладать. Почему люди возвеличивают себя? Если мы не удовлетворимся спекулятивным биологическим ответом, который сводит любую склонность к инстинктивным источникам, нам придется искать другой. Как и во всех невротических феноменах, мы находим его фундаментальном расстройстве отношений с другими людьми, причем это расстройство возникает в детстве в результате тех влияний окружающей среды, о которых мы упоминали в предыдущих главах. Фактором, наиболее содействующим развитию нарциссических наклонностей, по-видимому, является вызванное огорчениями и страхами отчуждение ребенка от других людей, Позитивные эмоциональные связи с другими людьми становятся хрупкими. Ребенок теряет способность любить. Та же неблагоприятная окружающая среда порождает расстройство в отношении к себе. В более тяжелых случаях происходит нечто более серьезное, нежели просто снижение самооценки, а именно полное подавление спонтанного индивидуального «я». Этому эффекту содействуют различные влияния. Непререкаемая власть непогрешимых родителей, создающих ситуацию, в которой ребенок вынужден принимать их стандарты, лишь бы его оставили в покое. Установки родителей на самопожертвование, вызывающие у ребенка чувство, что у него нет права на собственное существование, и он должен жить лишь ради родителей. Родители, которые переносят собственные амбиции на ребенка и относятся к мальчику как к прирожденному гению или к девочке как к принцессе, Развиваю ребенка чувство, что его любят скорее за воображаемые качества, а не таким, каков он есть. Все эти воздействия при всем их разнообразии заставляют ребенка ощущать, что для того, чтобы его любили или принимали, он должен соответствовать чужим ожиданиям. Родители столь основательно повлияли на психику ребенка, что он из страха уступает им, постепенно утрачивая то, что Джемс называет реальным «я». Его собственная воля, собственные желания, собственные чувства, собственные приязни и неприязни, собственные печали парализованы. Поэтому он постепенно теряет способность оценивать свои собственные качества. Он попадает в зависимость от мнения других людей. Он плохой или глупый, когда другие думают, что он плохой или глупый. Смышленый, когда другие считают его таковым. Гений, если другие считают его гением. У всех нас самооценка в определенной степени зависит от оценок других людей, но в данном случае ничто, кроме оценки других людей, не имеет значения.